Глава третья. Оле никогда не приходило в голову признаться родителям, что ей страшно. Что по утрам тело сковывает леденящий ужас. Каждый раз темнота обостряла ее рецепторы, обнажала жуткие фантазии, заставляла бежать в школу, не оглядываясь. Олиным родителям никогда не приходило в голову, что маленькой школьнице страшно ходить по мрачным улицам одной. Считали, раз городок небольшой, значит, безопасный. Знаком каждый закоулок, сосед и собака. До школы всего десять минут пешком. Оля выбежала из дома на час раньше обычного. Так спешила выбраться из тесной квартиры, что напрочь забыла про галстук. «Велена Венианиновна одним взглядом убьет!» Быстро преодолев отрезок сумрачной улицы, поднялась по разбитым лестничным пролетам на третий этаж и, не разуваясь, шмыгнула на кухню. Схватила отглаженное красное знамя и на лету крикнула папе. «Пока!» Подгоняемая воспоминаниями о сне, на улице не сразу обратила внимание на движение справа. Темная фигура неслась прямо на нее. Столкновение было неизбежно. То ли от неожиданности, то ли в попытке защититься девочка плюхнулась на подмерший асфальт. Страх заблокировал голос. Свет из окон едва позволял разглядеть силуэт. Нечто маленькое рывком дернулось в направлении лица, и Оля почувствовала, как щеки коснулся шершавый мокрый язык. — Собака! Это всего лишь собака! Она радостно прыгала вокруг и поскуливала. — Эй, ты откуда здесь взялся? Шепот сорвался с губ, и девочка отчаянно закрутила головой в поисках хозяина. Теперь, когда щенок успокоился и уселся напротив нее, высунув язык, Оля разглядела поводок. — Ты потерялся, глупенький! — догадалась она. — Но где же найти? Рекс! Рекс! Ты куда убежал? Вслед за приглушенными женскими криками послышались шаги. Оля поспешно встала, отряхнула платье и порадовалась, что поверх белоснежных колготок надела уродливые серые гамаши. На них не так видно грязь. — Вот ты где, маленький поганец! Женщина подошла к собаке, ласково потрепала лохматую макушку и взяла поводок. Пес радостно запрыгал, признав хозяйку. — Напугал тебя, наверное. Ты уж прости, не удержала сорванца. — Его Рекс зовут, да? Не отвечая на вопрос, полюбопытствовала Оля. — Да, Рекс, породистый немец, овчарка. Только мало еще, глупый. Ты не бойся, не укусит. Можешь погладить. Девочка робко подошла к собаке и протянула руку. Рекс отреагировал звонким лаем, закрутил хвостом и запрыгал. Общению он явно был рад. Меня тети Шурой зовут. Я вот в том доме напротив живу. Заглядывай, если захочешь поиграть. Мы с Рексом всегда гостям рады. Правда, хвостатый? Засмеялась добродушная хозяйка. Ты, небось, в школу ушла, а с — Ой, точно же! — спохватилась Оля. В одно мгновение беззаботная картинка сменилась воспоминаниями о сне и предстоящим посвящением в пионеры. — Давай-ка мы тебя чуток проводим, а? А то вон темень какая жуть! Какой дорогой обычно ходишь! Тебя как звать-то? — Оля, мне туда! — махнула рукой в сторону следующего фонаря. — Школа там, через дорогу. Втроем они поспешили в направлении света. На новую знакомую девочка не смотрела, все внимание занимала Юркая овчарка, которая крутилась под ногами. — Олька! — послышалось вдали. Песклявый голос сразу выдал свою обладательницу. Настя Хитринская, детсадовская подружка и одноклассница Лёли. Казалось, они знали друг друга с пеленок, а может и дольше, ведь мамы работали на одном заводе. Светловолосая кудряшка всегда выделялась на фоне общей среднестатистической массы. Была яркой и красивой, отличалась от обычных советских детей. Даже дурацкие на взгляд, то ли бантики и примитивный белый фартук украшали Настю, словно дорогой наряд. Они делали одной из десятков таких же девочек. Все мальчишки по ней с ума сходят, думала Лёлька, когда видела одноклассников, гордо носивших Настин портфель домой. Тебя зовут Тетя Шура прервала размышления. «Да, это моя подружка. Я пойду. Спасибо вам, Рексу». Оля кротко улыбнулась, на прощание погладила пса и побежала. «Насть, привет! Твоя собака?» поинтересовалась одноклассница, не поздоровавшись. «Нет, красивая, правда? Ага, хорошенькая такая. А кто тебя привожал? Обернувшись, Оля увидела, как тетя Шура уходила в противоположную сторону вместе с Рексом и поняла, что даже не разглядела ее лицо. Сейчас в полумраке улицы мелькало лишь темное пальто с меховым воротником, а может быть, шуба, да серый платок, намотанный на голову, а может, шаль. По таким приметам ей ни за что не найти соседку. Из ярких деталей немецкая овчарка Рекс, да тепло, которое Оля чувствовала, находясь рядом. «А, понятно. Мне родители тоже обещали собаку купить. Большую, красивую. Овчарку? Почему же овчарку? Не знаю. Смотри, какой Рекс красивый. И умный, наверное. Немец. Думаешь, одно только слово «немец» уже не очень звучит?» Олька лишь пожала плечами. Конечно, она знала, кто такие немцы. Слышала, как эта нация рушила и уничтожала. Вот только в отличие от взрослых, мне не закипала кровь при упоминании фашистов. Ее не одолевали страх и ужас при мысли о войне с нацистами. В душе не было отторжения и ненависти к этому народу. Скорее, наоборот. «А я бы немецкий хотела учить», — разглядывая потрепанные бурки, пробубнила Лихачева. «Чтобы лаять, как Рекс!» Песклявый сопрано-подружке резанул слух. «Папа говорит, немцы всегда так разговаривают». «Правда, мне почему-то кажется, этот язык не так плох». Ольда, ты чего? Что в нем хорошего-то? Фашистский лай это, а не язык. Фу! Я вот точно пойду в английскую группу». «Да и к немцам только отсталых отправляют». «То есть те, кто октябренком останется?» «Может, не зря я чуть галстук сегодня не забыла?» — попробовала отшутиться Лёля. Настя была одержима вступлением в ряды пионеров. Ей эта тема точно пришлась бы по душе. «Ба! А чего же мы стоим?» — кудряшка подпрыгнула на месте. На лице отразился весь ужас советского ребенка, который опаздывал на главный праздник своего детства. «Я же специально раньше вышла, чтобы Вениаминов Вениаминовне помочь!» И галстук надо скорее вытащить из портфеля. Уже снова помялся, наверное. Вчера весь вечер его носила, когда клятву повторяла. Настя автоматной очередью выдавала предложение. При этом бежала, будто подпрыгивая. Оля молча семенила рядом. чего такого в том, что станем пионерами? Ей трудно было понять подругу. А Таня особо вникала в лёльки на заморочки. Притянувшись, две противоположности запустили неизбежный процесс отторжения. пружина начала сжиматься.